Глава двадцать первая. По спине стекает пот, рядом тарахтит Мелинда, а я мысленно проклинаю Шона за отлучку во время моей смены. Настенные часы над входом на завод остановились неделю назад, а я в своей смены уж точно являю собой рабу времени. Это была его сестра. Нахмурившись, говорит Мелинда, и я забираю у нее контейнеры. складываю их на нашем рабочем месте. Нет, нет, продолжает она, это сделала его кузина, девочка. Я ни разу в жизни не видела. Нет, нет, пошло все нахрен. Услышав возглас, я замираю, а Мелинда прекращает докладывать о своей многочисленной р о д н е Мы поворачиваем головы. По всему этажу разносится безостановочная ругань на испанском в п е р е м е ш к у с английским. Две женщины за лентой о чем-то горячо спорят, и, наконец, появляются посреди зала одна пытается усмирить другую. Тут т о я и замечаю зачинщицу. Это Вивика. Она дерется с одной из своих приспешниц, которая всеми силами пытается пихнуть подругу обратно на место. С меня хватит, мне по барабану! Вопит Вивика, отталкивая подружку. Она смотрит на меня и опасно прищуривается. Когда она начинает идти в моем направлении, меня охватывает ужас. Вот чёрт, чёрт, вот же чёрт! В жизни мне довелось поучаствовать всего в одной физической расправе, и она завязалась с неодушевлённым предметом. С юбкой. Я понимала, что работая здесь, не одержу победу в состязании на популярность, но даже не подозревала, какой репутацией в этом городе обладает мой отец. Его никто, ни одна живая душа здесь не любила. Похоже, никто здесь его вообще не уважает. Все труднее не обращать внимания на перешептывания и х и х и конья за спиной. Но я не думала, что меня посчитают ответственной за происходившее на заводе. Моя догадка в корне неверна, потому что Вивика идет прямо на меня, и я знаю, что причина ее недовольства никак со мной не связана, если только дело не в Шоне. Ты! – о р е т она, привлекая внимание остальных на конвейере. Я как идиотка показываю на себя пальцем. Разве не ты дочь владельца? Все, кто еще не знал, теперь в курсе. Когда нас с Вивикой разделяет пара шагов, ее подруга пытается встать между нами. Вивика, остановись и подумай над тем, что делаешь. Что я делаю? Рявкает она на подругу и поворачивается ко мне. Я тем временем раздумываю. л е г н у т ь ее? или рискнуть и ударить кулаком. Твой отец чертов жулик. Ты знала об этом? Она машет листком бумаги, который я узнаю. Расчетный лист. На прошлой неделе я отработала сорок два часа, а мне заплатили только за тридцать девять. и в и к а снова взмахивает рукой, показывая на остальных работников. Спроси остальных. п о интересуйся. Сколько раз такое случалось с ними? Они все исправят, утверждает ее подруга, не прекращая попыток увести Вивику. Лента останавливается вместе с ней и стихает шум конвейера, и теперь всем слышно ее заявление. О да, они все исправят, а потом найдут способ от меня избавиться. Я набираюсь храбрости и отвечаю. Послушайте, я не имею к этому никакого. Ты его дочь! Орет она во всю глотку, и все переводят взгляды на меня. Спорим, тебе зарплату не урезают? Если честно, я не не смотрела, фыркает она. Разумеется, не смотрела. Позволь тебя проинформировать, принцесса, твой отец. Творит это на протяжении нескольких лет, накалывает нас за сверхурочную работу, урезает зарплату ровно настолько, чтобы мы не поднимали много шума. Нам постоянно т в е р д я т что все будет начислено, что это ошибка в расчетах. Она шарит по мне взглядом, в котором читается отвращение. Тебе мало богатства, мэм, я не, мэм. Хмыкает она. Мне двадцать пять. Ни мне принадлежит завод. Я тут работаю и не имею ничего общего с. Ты его дочь. Я понимаю, что означают ее слова, но ни разу не испытывала на собственной шкуре реальную действительность этого утверждения. Не все так просто. Неубедительно пытаюсь я защититься. Вивика. Он посадил работать собственную дочь на конвейер. В это пекло. Защищает меня женщина, хотя читающиеся в ее глазах обвинения не вяжутся с тоном. Вряд ли его волнует ее мнение. Она абсолютно права. Наконец, огрызаюсь я и выпрямляюсь в полный рост, чтобы помериться с ней силами. Да, он его и не спрашивал. Я не имею ничего общего с политикой компании. Это не политика, это воровство. Обозревая помещение и увидев, что теперь все смотрят на меня, я замечаю то, что они не произносят вслух. Люди, которые раньше опускали головы, когда я проходила мимо, теперь смотрят на меня с тем же выражением, что у Вивики. Их неприкрытая враждебность выбивает из меня весь боевой задор. Может, они относились ко мне так с самого начала, но я не замечала, потому что витала в облаках. Я здесь просто работаю, потому что, ну, потому что. Ты шпионишь за нами? Вивика принимает боевую стойку, уперев руки в бока. Мне ни за что не выстоять в этой битве. Нет, искренне выпаливаю я. Отнюдь я была. Мне не удается подобрать верные слова, но что тут скажешь, что я коротаю тут время, пока не унаследую деньги отца? Щеки горят, я пытаюсь вырваться из этого кошмара. Я могу попробовать поговорить с ним. п р о б у й сколько влезет, это бесполезно. говорит ее подруга, пытаясь удержать Вивику на расстоянии. Не трать время впустую. Это его завод. Вторит Вивика. Ты тут работаешь и хочешь сказать, что не имеешь к нему никакого отношения? Вокруг начинают толпиться работники. В о рту у меня пересыхает. Меня неудержимо колотит нервная дрожь. Стены словно начинают смыкаться. Я задыхаюсь, оказавшись совершенно не готовой отразить направленную в мою сторону враждебность. И судя по их взглядам, длится это уже давно. Меня никто не защищает. Они тоже хотят получить ответы, ответы, которых у меня нет. Вы говорили об этом супервайзеру? Виви к а е д к о ухмыляется. То есть твоему парню? Вивика, собери свои вещи и живо в мой кабинет. За моей спиной раздается низкий голос Шона. Сию же минуту. Ты за дураков нас держишь, Шон. Думаешь, мы не замечаем, что тут происходит? У него на лице и мускул не дергается. Вивика, ты думаешь, что твое поведение поможет твоей проблеме? Моей проблеме? Сколько раз после твоего возвращения мы обращались к тебе с просьбой разобраться? И я разберусь. Отрывисто произносит Шон, не сводя с нее глаз. Остальные возвращайтесь к работе. ж и в о Все бросаются к своим местам, а Шон поворачивается ко мне. Сделай перерыв. Мне не нужен перерыв. Я делаю шаг к Вивике, что он останавливает меня от вступления с ней в контакт, резко сказав: "Это не предложение, Сесилия. Сделай перерыв." Мне жаль, что так происходит, говорю я Вивике, но даю слово, я поговорю с ним. Конечно, сожалеешь, подтирая зад моим урезанным ч е к о м Ушла с конвейера. Сейчас же в мой кабинет, рычит Шон. Но Вивика разворачивается и идет к входным дверям. Мне уже нечего тут делать. Нахрен этот завод! Я сажусь обратно к м и л и н д е которая с первых минут этой сцены работает за двоих, чтобы наша лента не перегружалась. Это, наверное, самое увлекательное событие на заводе за несколько лет. Мелинда толкает меня в плечо, как только я падаю рядом, и п ы т а ю с ь погрузиться в работу. Впервые так сильно радуюсь контейнерам с калькуляторами. Возьми перерыв. Шон стоит рядом, пока я пытаюсь совладать с бушующими эмоциями. Ты только хуже сделаешь. о г р ы з а ю с ь я. Не мешай работать. Долгие десять секунд я чувствую на себе его взгляд, а потом он уходит. Обретя вновь возможность говорить, я обращаюсь к Мелинде. Так вот, что вы обо мне думаете, милая? Я-то тебя знаю. Она кивает за плечо. А они нет. Я не стану тратить время. Пытаясь их переубедить, люди слышат только то, что хотят слышать. Это горькая правда, которую я вынуждена проглотить. Нелегко мне придется в следующем году. Я виновата в своем кровном родстве, и эти люди презирают Романа Хорнера не потому, что он начальник. Их притесняют и уже довольно долго. Собирая пустые контейнеры. Я чувствую подступающие от стыда слезы и киваю. Тебе тоже урезали зарплату? спрашиваю я и вижу ответ еще до того, как Мелинда успевает открыть рот. Да, несколько раз. Она не поднимает на меня глаза. И сегодня тоже. Насколько? Всего на полчаса. Перед тем, как раздается звонок. И лента приходит в движение. Я успеваю прошептать следующий вопрос: Ты рассказывала людям, что мы с Шоном встречаемся. Доброс, да ь это и так очевидно, отвечает Мелинда с явным сочувствием в глазах. Я понимаю, что она говорит правду и не спорю. Итак, весь завод теперь точно знает, что я дочь хозяина. А если они раньше не слышали? то теперь в курсе, что к тому же я трахаюсь со своим руководителем. Чудненько, я и не рассчитывала, что благодаря отцу окажусь на каком-то особом положении, но уж точно не ожидала, что из-за этого подвергнусь нападкам. Горькая правда в том, что Вивика устроила заварушку из-за безысходности своего положения. Точно не знаю. Но ей, видимо, нужна эта работа, и явно были нужны дополнительные часы. Судя по ее реакции, она на них рассчитывала. Мелинде тоже нужны эти полчаса, потому что она только что определила свою мать в дом престарелых, и на ее плечи частично легла оплата ежемесячных расходов. Ее муж маляр и часто перебивается случайными заработками. чтобы покрыть отсутствие постоянной зарплаты. Они все полагаются на этот завод, на Романа Хорнера. Тут я вспоминаю Осельми и снова пытаюсь сдержать слезы. Через несколько часов смогу выпустить пар, но время — вот что выводит меня из строя. Секунды, минуты тянутся, сдавливая шею невидимой цепью. Он не раз появляется на этаже, явно чтобы проведать меня, но не приближается. Просто разговаривает со стальными работниками и следит за работой конвейера. Я на него стараюсь даже не смотреть. Мелинда продолжает с того места, на котором ее прервали, и заканчивает рассказ о завтрашнем мероприятии благотворительной акции в церкви. Но когда рабочее время подходит к концу, Я измотана и физически, и морально. Стоит мне оказаться на парковке, как появляется страх. Шон уволил Вивику. Если так, то поджидает ли она меня, чтобы выместить свой гнев? Безусловно, она знает, что я никак не связана с ее урезанной зарплатой. Но это, если мыслить рационально. А сердитые люди не всегда включают логику. Видит Бог, когда Вивика уходила, в ее поступках совсем не было логики. А если она искренне верит, что это моя вина? Я иду прямиком к своей машине, как вдруг меня окликает Мелинда. Я не хочу подвергать ее риску, но по правде говоря, она как раз из тех женщин, что рискнули бы встать на мою защиту. Мелинда подтверждает мою мысль. Пытаясь догнать меня на парковке. Милая, погоди, я пойду с тобой. Я в порядке. До завтра! Кричу я через плечо и мне удается отделаться от нее, минуя пять рядов машин. Вивика без сомнений из тех, кто порежет сучку. И я ускоряю шаг. Как только я сажусь за руль и запираю двери, то начинаю рыдать как ребенок. Ненавижу чувствовать себя такой слабой. Ненавижу, что приходится сомневаться, смогла ли бы я защитить себя, если бы на меня напали. Ненавижу то положение, в котором оказалась из-за того, что я дочь Романа. Неважно, говорила ли я или умолчала, что являюсь его отпрыском. Кто-то все равно бы узнал. Искрывать эту информацию тоже было бы неправильно. Неужели все считают, что он приставил меня шпионить за ними? Безумие какое-то. В сумке звонит телефон, но я не достаю его, зная, что это Шон. Сзади включаются фары, и я смотрю в зеркало заднего вида, заметив, что Шон сидит в н о в е и смотрит на меня. Он ждал и увидел, как я плачу. Отлично. Довольно с меня. Я резко отворачиваюсь и вытираю лицо. Шон выходит из машины и собирается идти ко мне. Я качаю головой, решительно отказывая ему в этой привилегии, и завожу машину. Я резко уезжаю с парковки, чувствуя, как сходит на нет стыд и начинает закипать гнев. Я не злюсь на Шона, но не хочу встречаться с ним, пока меня обуревают противоречивые чувства. Толкнется с моим помешательством, когда сам его заслужит. Сегодня Шон поступил так, как требует его должность, но вымещать на нем злость я не буду, не с таким диапазоном чувств. Он едет за мной и оставляет только когда я сворачиваю на дорогу к дому, и я ему за это п р и з н а т е л ь н а Когда я подъезжаю к дому, меня встречает пустая дорожка и пустой дом. Как только я вхожу в спальню, в руке звонит телефон. Я не хочу сейчас говорить. Хлюпаю носом и вытираю злые слезы. Я понял это на седьмом километре, но ты не виновата. Нежность в его голосе причиняет боль. Я пытаюсь держаться, но голос у меня все равно дрожит. Ты знал об этом? Пытался решить проблему с тех пор, как вернулся. Так это норма? Он им не доплачивает? Ты заглядывала хоть раз в расчетный лист? Нет, я просто снимала деньги и полагала, что в них нет ошибки. На меня накатывает дикая злость, поэтому я принимаю решение и нажимаю кнопку ответить на последнее письмо. Я раснапечатаю. продолжая разговор. Ты уволил ее? Да. Твою мать, Шон, зачем? Потому что это моя работа, а она вела себя так агрессивно, что писать докладную уже не было смысла. Ты знаешь, что это неправильно. Тишина. Это моя битва. Дай мне в ней сразиться. Если понадоблюсь. Я рядом. Знаю. Я признательна тебе за это, но перестань давать мне поблажки, ладно? Это уже настоящий цирк, а я не хочу давать им поводов меня донимать. Только помни, что я никому не дам тебя в обиду. Всегда поддержу тебя. Спасибо. Но тебе нельзя этого делать. Это действительно моя битва, и я... Чертовски сердита и не хочу вымещать злость на тебе. Мне пора. Я вешаю трубку, жутко злясь из-за того, как кончился этот день, и намереваясь заставить заплатить виновного. Слова Вивики на батом звучат в голове. Громкость их меняется на каждом повторе. Он твой отец. Он твой отец. Он твой отец. Через десять минут я отправляю письмо, смываю в душе этот вечер и начинаю подготовку к утренней встрече.